Глава двадцатая. От камина тянет теплом, поленья потрескивают, распадаясь яркими искрами. Взяв со стола бокал, дракон задумчиво наклоняет его так, что красная жидкость вспыхивает, отражая свет огня. «Я не знаю, куда Эйда дело украденное», — говорит мужчина, прищурив глаза. «Все очевидные места я давно проверил. Неочевидные тоже. В том числе и в твоем мире». Вообще мой дракон должен бы чувствовать свое сердце и вести к нему, но этого не происходит. Почему? Слишком много лет прошло с тех пор, как я его потерял. Ленфарн усмехается, приподнимая уголок губ, но усмешка получается надломленная. По сути, и он, и я куда больше привыкли без него, чем с ним. Поиски осложняются тем, что извлеченное из тела драконье сердце может поменять форму. Вопрос изучен мало, но то, что мы ищем, вряд ли похоже на кусок <кх> плоти. То есть оно может быть чем угодно? Предположу, что да. По своей сути, это скорее сжатая энергия, ядро силы, без которого дракон погибнет не только физически, но и магически. К несчастью для Ральфа и Эйды, в моем теле также имеется демоническое ядро, поэтому я жив. В итоге проще идти методом исключения, отталкиваясь от той информации, что известно доподлинно, а именно, несмотря на все старания, Ральфаир мое сердце так и не получил. Я тоже так думаю... Но почему ты в этом уверен? Из-за пламени, что горит на охранной башне столицы. Когда отец был жив, она полыхала пожаром, а теперь едва теплится. Тот, кто властвует над первородным пламенем Эльвитариона, тот властвует над туманом и йордером. Чтобы его разжечь, нужно пройти испытание. В прошлом у брата не хватало сил, и очевидно, не хватает и сейчас. Вопрос достаточно острый, но решить он его не может. А ты смог бы пройти испытание? «Осторожно, спрашиваю я. Клоенфарн ставит бокал на стол и переводит взгляд на меня. Несколько секунд колеблется с ответом, а потом нехотя признается: Раньше, безусловно. А теперь очень вряд ли. Во мне силен демон, но испытание именно для дракона. Мой же зверь почти лишён сил. Значит, чтобы зажечь пламя, нужно вернуть сердце. Да. Я думаю, оно ближе, чем кажется. Говорю, коснувшись прохладной руки Клоенфарна. И Эйда знала, где». Я плохо помню события, которые случились, когда она в меня вселилась, но подозреваю, что она хотела перебраться через туман, чтобы связаться с Ральфаиром и передать местоположение твоего сердца, а взамен потребовать спасения. Здесь наши мысли сходятся. Кивает дракон. Тогда, может, у тебя есть идея, зачем Эйда взяла с собой это? Дракон опускает руку в карман, а потом кладет на стол брошь в форме лазурной лилии. О, знакомая вещица. На меня она, как и прежде, вообще не реагирует, словно обычный камень. Дракон не скрывает досады. Потянувшись, я беру украшение в руку. Оно прохладное. Грани изящных лепестков поблескивают рыжим, отражая всполохи огня. В центре украшения мерцают крохотные бриллианты. Призвав свою магию, я осторожно направляю энергию к броши. И та сразу вспыхивает белым светом, освещая комнату ярче огня. Кожу ладони начинает покалывать. Я сжимаю украшение в пальцах, пытаясь влить в него больше магии, но эффект, наоборот, уменьшается, свет гаснет. На меня реагирует вот так. Но я понятия не имею, что делать дальше. Растерянно говорю я. Откуда это украшение вообще взялось? Не уверен. Клейнфарн по-звериному наклоняет голову. Кажется, давным-давно Эйда привезла его из отчего дома. Я тоже ничего об этой вещице не знаю. Вздыхаю я, ёрзая на диване. Если она и мелькала в моих воспоминаниях, то лишь как обычное украшение. Однако, когда Эйда бежала через туман, она использовала его как фонарь, Свет броши рассеивал мрак и отпугивал тварей. Хм. Есть идеи? Есть. Но проще будет вытрясти правду из самой Эйды. Задумчиво говорит Клайнфарн. Это возможно? Удивляюсь я. Разве она не исчезла, когда я вернула контроль над телом? Ваши души накрепко сшиты, как два лоскута ткани. Даже смерть не порвала эту связь, поэтому вряд ли душа Эйды исчезнет так просто. Передёрнув плечами, я стреляю взглядом по сторонам, будто ожидаю, что рядом с диваном вот-вот появится призрачная фигура. Но в комнате все спокойно. Потрескивающий камин отбрасывает на стены тени, но ни одна из них не похожа на человека. За окном царит темнота. Интересно, она слышит наш разговор? Шепчу я? Возможно. Спокойно отвечает дракон. Тебя это не смущает? Меня никто, кроме тебя, не интересует, Адель. Взяв мою руку, говорит Клэн Фарн. его голос становится таким вкрадчивым, что по шее бегут мурашки. Однако это не значит, что я позволю ей таскаться следом. Я обязательно отсеку Эйду от твоей драгоценной души и найду способ развязать ей язык. А если снова попробовать, то зелье. Нет. Уверенно обрывает дракон, в его голосе звучат металлические нотки. Больше никаких зелий, Адель, и никакого риска. Лучше я буду жить без сердца, чем без тебя. Хотя тема разговора напряженная, я все равно ощущаю, как в моем животе начинают порхать бабочки. Так же, как дракон готов жить без сердца, я готова все-все сделать, чтобы сердце к нему вернулось. Вот только что. Мне хочется поддержать дракона так же, как он поддерживает меня, пообещать, что все будет хорошо, чтобы он поверил. Клэнфарн кажется спокойным, но на самом деле он напряжен, как взведенный арбалет. В темных глазах вспыхивают искры решимости, а его красивые изогнутые губы хмуро сжаты. Стоит посмотреть на них, как внутри рождается неопределенный импульс. Коснувшись пальцами прохладной мужской щеки, я наклоняюсь и целую уголок его рта. И тут же чувствую, как Клэнфарн... Расслабляется. Наклонившись, он сам целует меня пронзительно нежно, без напора. Его рука скользит вверх по моей спине, гладит шею, забирается пальцами в мои чуть влажные волосы. Выдыхаю, когда дракон подтягивает меня на свои колени. «Если будешь меня провоцировать, разговора не выйдет», — шепчет он, целуя мою скулу, потом шею, прижимаясь губами к бьющейся жилке. «Виновата». Выдыхаю нежесть в прикосновениях. «Знаешь...» Можно продолжать и так, мне тогда же лучше думается. Неужели? усмехается он, прикусывая нежную кожу возле моего уха. Ах, да, вот прямо сейчас вспомнила кое-что важное. М -м -м. Руки дракона путешествуют по моему вздрагивающему телу, разгоняя волны мурашек. Моя бабушка. Жмурясь от удовольствия, я откидываю голову. Когда я попала в ее зеркало в аштаре, она сказала, что я принесла с собой драконье сердце. Используя его, они хотели... Они хотели поймать тебя в ловушку. Но ни тогда, ни сейчас я не понимала, что она имела в виду. Я ведь была там даже без этой броши, просто я, разве что с Эйды за спиной. А значит, это глупо, но может ли сердце быть внутри меня или внутри неё? Дракон замирает, а потом отстраняется, заглядывая мне в глаза. В его черных зрачках отражается пламя камина. Ты имеешь в виду внутри тела? Чуть хрипло спрашивает он, или души, это возможно? Раньше я бы сказал, что нет. Медленно говорит он, поглаживая мою спину. Но раньше я то же самое сказал бы о двух душах в одном теле. Моя бабушка что-то об этом знает. Я попрошу папу, уж он заставит ее раскрыть правду. Возможно, твое сердце ближе, чем ты думаешь. Клинфарн качает головой, не разделяя моего энтузиазма. Это будет плохой новостью. Мне не нравится идея что-то из тебя забирать. Однако вариант тебе отправиться в Аштарию и попытаться узнать у бабушки что-то да как неплох. Через пару дней у меня будет достаточно сил, чтобы открыть портал. Я застываю, чувствуя, как напряжение захватывает тело. Неприятные подозрения царапают спину. «Ты все же планируешь отослать меня, Клоэн?» Мой голос звенит от сдерживаемых эмоций. «Так будет безопаснее, пока я не разберусь с братом». «Боги, так это правда!» — восклицаю я, чувствуя, как обида за нозы вонзается в сердце. Это правильное решение, так будет лучше. Лучше кому? Всем. Всем? Кому всем? Он хочет бросить меня, — возникает в голове больная мысль. Она мечется внутри и грызет нервы, как голодная крыса. Все страхи, что я подавляла, поднимаются в душе злой шипящей волной, распахивают пасть, а потом кидаются, пронзая душу зубами, выпуская яд. Это потому, что я не она? Это потому, что он любит ту, кем я была? «А может, он вовсе мне не верит, иначе почему собирается выкинуть за дверь? Ведь он обещал, обещал, что мы справимся вместе!» «Так это были пустые слова?» «Мне больно лишь от мысли, что я останусь одна, без него!» «Это ненадолго, Адель!» Дракон пытается меня обнять, но я отталкиваю его руки. «Ненадолго?» Вскакиваю на ноги. «На сколько?» «На пару месяцев!» «Да ведь время в наших мирах течет по-разному! Тут месяц, там год!» «А если тебе потребуется больше времени, сколько я должна буду ждать?» Глаза дракона леденеют. «Адель, послушай». Он тоже начинает закипать. «Нет, это ты, послушай, Клоэн. Мы можем справиться совсем вместе. Я помогу тебе, я...» «Хватит!» — рычит дракон, тоже поднимаясь. «Это не тот вопрос, где у тебя есть выбор». «Это потому, что я не Адалин? Поэтому? Ее бы ты тоже отослал?» «Что за ширазтов бред? И лишь я не хочу, чтобы ты пострадала!» Раньше тебя это не волновало, это не так. Но я хочу остаться, помочь. Пожалуйста, не отсылай меня. Пожалуйста, я теперь не смогу без тебя. Отчаянно звенит между строк, но не неумолим. Я вижу это в его твердой позе, в его темных глазах и закаменевшем лице. Тени от камина скачут по стенам, змеяться возле ног дракона. Плевать он хотел, на мое мнение. Мы стоим друг напротив друга, сильнейшее существо Эльвельтариона и слабая принцесса из другого мира. Бессильный гнев поднимается к горлу. магия отзывается, пытаясь вырваться из пальцев искрами злости, еще немного и полыхнет огнем. Мне нужно успокоиться, иначе бездна знает, что случится. Адель, ледяным тоном говорит Клайнфарн. если ты включишь голову, то поймешь, что я прав. Хватит! Я стряхиваю волосами, сжимаю зубы, меня колотят изнутри, а еще слезы подкатывают глазам. Это жалко, плакать из-за такого. Жалко и стыдно. «Куда подевалась моя гордость принцессы?» Я разворачиваюсь на каблуках и иду к двери. «Ты куда?» Несется в спину. «Подальше от тебя!» «Как ты и хотел!» Шиплю я, а потом выскакиваю в коридор. Грудь спирает, я тяжело дышу. «Тиара!» Раздается рядом голос Тиса. Я бросаю на него полный гнева взгляд. И слуга отшатывается, будто его ошпарило кипятком. «Извини». Бормочу, проходя мимо, а потом срываюсь на бег. В свою комнату я залетаю на всей скорости и захлопываю дверь. Не включая свет, шагаю через сумрак и падаю на кровать лицом вниз. Часть меня понимает. Я устроила детскую истерику на ровном месте. Фарн прав. Мне безопаснее в Аштарии. Но обида никуда не девается. А еще страх. Страх, что если дракон отошлет меня, то потом никогда не вернется, А я даже не узнаю, что случилось. Бросил он меня или случилось худшее. Думать о таком невыносимо. Неожиданно ладонь начинает покалывать. Судорожно вздохнув, Я приподнимаюсь на локтях и поднимаю руку к глазам. Оказалось, я по-прежнему сжимаю в пальцах брошь. Лазурный камень тусклый. Украшение не горит, пока я не касаюсь его своей магией. Унесла и не заметила. Бормочу я вслух, и вдруг слышу, как позади раздается смешок. «Клоин?» — спрашиваю я, резко поворачиваясь на спину и щурясь, чтобы вглядеться во тьму. Из мрака ко мне шагает высокая темная фигура. Время будто останавливается. Липкий ледяной ужас заползает в душу. Брошь мерцает, освещая надменное лицо с правильными пропорциями, широкие скулы, высокий лоб, прямой нос, которому позавидовал бы любой аристократ Аштарии. Но у аристократов Аштарии нет волос цвета крови. И нет таких жутких красных глаз, что смотрят с мрачным торжеством. «Ну, здравствуй, Эйда!» Говорит мне брат Клоинфарна, Его слова тяжелыми камнями ложатся на мои плечи. «Ральфаир?» Мой голос слабый, почти шепот. Сердце будто вот-вот выскочит из груди, а в следующий миг я дергаюсь, пробую закричать. Пробую дотронуться до метки, чтобы позвать Клоинфарна, но Алый Дракон мгновенно оказывается рядом. Одной рукой он перехватывает мои запястья жестко до синяков, второй закрывает рот так, что я мычу ему в рот. «Спи», — приказывает он. Мои глаза закатываются, я проваливаюсь во тьму.